Глава седьмая. 29 декабря. Натали. Самолет взлетел в 5.00 и приземлился в 7.30. Четко по расписанию. Когда Натали открыла глаза, все уже хлопали пилоту. Раз пассажиры такие радостные, видимо, самолет претерпевал некоторые трудности при входе в воздушную территорию Дагестана. В момент, когда два дня назад ей в голову пришла та самая идея, Натали в первую очередь загуглила Дагестан. Точнее, не саму республику, а запрос такого содержания. Нужна ли виза в Дагестан? Получив ответ, она обрадовалась тому, что Дагестан — это часть Российской Федерации, а значит, нет, виза не нужна. так она проснулась в 7.30. В это время мэр Махачкалы Исаи Исаевич въезжал на главную площадь и пытался сконцентрироваться на плане мероприятий, которые ему любезно подготовила Галина Валерьевна. Все, к сожалению, начиналось с итогового, после всех проверок документации, обсуждения судьбы большой суеты. Шамиль в это время надевал кроссовки, затем положил в спортивную сумку тот самый черный пакет сомнительного содержания, а сверху разводной ключ, необходимый для насильственного захвата избушки. Валерия в это время очень внимательно изучала конкретный частный дом на конкретной улице в Махачкале через Яндекс.Карты и прикидывала, как бы к нему подступиться. Затем переключилась на Google View и попыталась рассмотреть его на SD-фотографии. Через полчаса она планировала оказаться у ворот и сделать то, на что она в итоге так и не решилась. А Юсуп Курамагомедов тем временем шел по прибрежной части Махачкалы в сторону своего Кумыкского театра, вдыхая полной грудью ветер с моря. Возможно, он это делал, просто наслаждаясь новым днем. Днем, когда он выложит все карты на стол, а может потому, что он ужасно нервничал впервые за многие годы. Ведь ему предстояло еще одно настоящее выступление, которое он, как мы уже знаем, провалит. Дышал он так глубоко, что в какой-то момент голову ему слегка закружило. Хорошее утро, чтобы начать новую жизнь. Или закончить старую. Всякое ж бывает. «Мам, мы приземлились. Жду багаж». «Строго». «Покажи мне, как выглядит аэропорт». «Ну...» Обычный аэропорт небольшого города. Я посмотрела в интернете. В Махачкале, говорят, живет миллион человек, не такой уж небольшой. Ну, так-то это Каспийский аэропорт. Не помню название. Уи, что-то там. Короче, он относится к Каспийску. Это маленький город, он в десяти километрах от Махачкалы. Обиженно. Понятно. Ну, что случилось? Зря ты туда поехала, вот что случилось. На что тебе сдалась эта Махачкала? Ты же знаешь, что там взрывают, воруют и убивают. Сейчас, секунду, выйду на улицу. Так, вот смотри, я вышла, видишь? Вот, это обычный аэропорт. Не вижу, чтобы кто-нибудь кого-нибудь взрывал. А ты? Сколько ты там будешь? Неделю, может быть. Посмотрим. Терпеливо. Одна не езди по горам. Я приехала не на горы смотреть? Я же сказала тебе, я тут по важному делу. Какому? Не могу сказать. Если бы сказала, ты бы меня не пустила. Замуж, что ли, собралась за местного? Нет. А может и собралась. Хватит уже, я не ребенок. Эта поездка изменит мою жизнь. И твою, кстати, тоже. У меня гениальный план. Все, мне надо поймать такси. Пока. Надо. Таксисты бывают разные, их вообще можно разделить на красивых и некрасивых, на грубых и мягких, на аккуратных и не очень. Но самое важное в таксисте — быть терпеливым, ну или наоборот быть вспыльчивым. В Дагестане таксисты вдвойне терпеливы, а все потому, что они вспыльчивые. Этот таксист был не самым красивым, грубоватым, лихим за рулем и не очень терпеливым. Поэтому все те полчаса, что они ехали с Натали до Махачкалы, он пытался всяческими звуками, боковыми неодобрительными взглядами, похрустываниями пальцами дать понять, что устал слушать, как она трындит по телефону, словно кинозвезда. Началось все с того, что она поприветствовала своих подписчиков и начала рассказывать, какое же замечательное место Дагестан. А еще она принимала поздравления и пожелания удачи, если судить по ее ответам на сообщения. Когда они заехали в город, ее энтузиазм поубавился. Город оказался не очень. Она покривила рот, не стесняясь таксиста, обругала хаотичную застройку и назвала Махачкалу свалкой, которой та справедливости ради не являлась. Вначале таксист усмехнулся, когда понял, что ожидания красотки туристки не оправдались, Но затем ему стало несколько обидно, но ну, не нравится и не нравится. Но не говорить же об этом так грубо, кому бы она там не говорила у себя в телефоне. А когда она объявила «Ура! Нас смотрит почти тысяча человек! Люблю вас всех! Я в Махачкале!» Таксист даже как-то занервничал. «Это чего эта дамочка о нашем городе тысячи людей рассказывает? Вообще-то он не такой уж плохой, он просто обычный». Таксист был опытный, успел пожить в нескольких провинциальных российских городах и знал, что Махачкала мало чем от них отличается, разве что пробки душат из-за совершенно непродуманной дорожной системы. Эта курица сидит тут и ругается на город, хотя ее нога еще даже не ступила на наш растрескавшийся асфальт. Когда эфир завершился, водитель искренне обрадовался, а завершился он примерно так — В общем, дорогие мои, мне надо сейчас заехать в отель. Я буду выкладывать все интересное в сторис. И знаете, сегодня ночью вас ожидает настоящая бомба. Тут таксист немного напрягся. Не могу говорить об этом открыто, сами понимаете, меры предосторожности. Ведь задуманное мной — настоящий героизм. Такого вы больше нигде и никогда не увидите. Это вам не дуди всякие. Подписывайтесь. Рассказывайте обо мне друзьям и ждите новостей. Это будет страшно и незабываемо. С вами была Наталья, Саншайн. Пока!» Оставив вещи прямо в прихожей номера, Наталья направилась в кафе на первом этаже. «Здравствуйте», — сказала она, натянув дежурную улыбку. «Здрасте», — ответил ей мужик за стойкой, обдав недружелюбным выражением лица. «Я посмотрела меню у вас на столе». Ну. Я не поняла. В общем, у вас там написаны названия блюд, но нет их состава. Например, это. Она взглянула на стойку, где лежало такое же меню. Вот это. Чуду, например. Оно с чем? Или оно что? Чуду? Но это тесто. Лепёшка. Внутри мясо. Фарш. Бомба. М -м -м. Бомба. Понятно. А это что? шал. Это тоже чудо, только с творогом. Он такой тянется, как сыр. Мощная тема. С тестом, наверное, в масле и всё такое, да? Да-да, точно, в масле. Делаем? Нет-нет, я ещё смотрю. А вдруг на стойку почти упал один из посетителей кафе. На вид тоже натуральный кавказец, но акцент был какой-то другой. Что-то армянское, как ей показалось. Ну, братишка... — взмолился он, сделав жалобное лицо. — Ну, пожалуйста, совсем нет ничего. — Я тебе уже три раза сказал, товарищ, — закатив глаза, ответил мужик. — Нет у нас тут алкоголь. Совсем. Никакой нет. И пива нет, и водка нет, и вино тоже нет. — Ну тогда, может, я на улице возьму? — Возьми, где хочешь, и пей тоже, где хочешь, только не тут. «Договорились. А если я там накачу, а потом сюда приду кушать? Ну, если я уже буду пьяный?» — спросил тот, всеми своими пальцами указывая на то место, где он собирался присутствовать конкретно в этом кафе. «Так ты уже пьяный!» «И хочу быть еще чуть-чуть пьяней. А то что такое получается ни туда, ни сюда? Давай-ка ты лучше и не сюда, а вон туда, понял? На выход!» Мужик за стойкой указал пальцем в конец зала. "Я тебя понял", обиженно ответил клиент и отошёл. "Извините". Мужик вновь обратил внимание на Наталью. "А что у вас тут нельзя пить? Тут это где? В Дагестане можно, а в Махачкале можно, а тут у вас не". Мужик повторил коронный жест рукой и снова указал пальцем, но теперь вверх. Прямо над стойкой на стене висела табличка. «Алкоголя нет. Вообще!» «О, как!» — удивилась она. «Хотите пить?» «Я?» «Нет, конечно, нет. Я ЗОЖ!» — гордо объявила она. «А я Махмуд. Что заказываем?» «Ой да, а вот это что?» «Это тоже чудо, ответил он. «И Ботишал чуду. И это Чепалкш». Тоже чуду. И там выше еще четыре вида чуду? Да. Творог, мясо, тыква, зелень, картошка. А почему этот чепалгш, если он тоже чуду, не называется чуду, как остальные, а называется чепалгш? Потому что это чеченский чуду. Только для чеченцев это не чуду, а чепалкш. «Вот если я, табасаранец, буду стоять в Москве среди вас, русских, я буду табасаранец, но тоже человек, как и вы, так?» — спросил он. Не совсем улавливая ход мысли собеседника, Натали кивнула. «Вот этот Чапалкш среди остальных на столе тоже чуду, только он чеченский и потому чепалкш понятно?» «Да, наверное. А в чем разница?» Кроме того, что он чеченский чуду. Один чуду с простым творогом. Второй чуду с творогом, но другим, как сыр, тянется. Это батишал. А третий чуду чеченский, который чепалкш. Тоже с творогом, но другой рецепт. Вкус атомный. Тоже с маслом? Там еще больше масла. Когда уже приготовил с маслом? потом еще сверху наливается. Вообще! Мощный, я поняла. Выбирайте, какой хотите, вся вкусная. А есть что-нибудь без масла и без теста, и желательно без мяса? Мужик каким-то кавказским жестом руки взял небольшую паузу для загрузки условий, которые должен был усвоить его мозг, и переспросил. «Еда без мяса?» «Да». «И без теста?» «Ага». И без масла». «Желательно». «А где тогда еда будет? Кушать что тогда? Воздух, что ли?» Он впервые усмехнулся. «Ну, понятно», — выдохнула она. Муху, иди сюда!» — крикнул мужик куда-то вглубь позади себя. Подошел мужчина в фартуке, такой же смуглый, такой же круглый, такой же обильно растительный и вообще точно такое же, только другой. «А? Тут девушка заказ хочет». «Только без мяса, — говорит, — без теста и без масла!» «Без мяса?» — переспросил удивлённый Мухуч. «Да», — одновременно ответили мужик за стойкой и Натали. «А кушать что тогда? Воздух, что ли?» — рассмеялся Мухуч. После некоторых усилий Натали нашла современную кафешку, в которой, к своему удивлению, наткнулась на какую-то хипстерскую молодёжь. Взяла вполне приличный кофе, съела салат с креветками и вышла на прогулку. Но не лишь бы куда, а именно туда, где находился объект ее интереса. Городская достопримечательность, самый большой и, вероятно, самый старый бук Европы. От местных она узнала, что дерево называется Большой Суетой. Увидела его сразу, как только оказалась в парке. В центре там была площадка, а в центре площадки он. В дерево было еще больше, чем на фотографиях, а вблизи так вообще казалось не настоящим, каким-то сказочным, будто из мира гигантов. Рядом разгорался спор. У Натальи, как у истинной блогерши, был нюх на такие вещи. Она мгновенно достала телефон и начала съемку. Юсуп Куромагомедов, теперь записал? – спрашивал какой-то эпатажный мужчина у полицейского. Да. — И что, совсем меня не узнаёшь, товарищ полицейский? — Нет, не обессудь. Лицо знакомое, а так нет, не помню. И кто ты будешь? — Будь ты культурным человеком, знал бы! — Тьфу! Мужчина разочарованно махнул рукой в сторону полицейского. Второй патрульный что-то шепнул первому, и тот продолжил. — В общем, уважаемый брат... Имейте в виду, что распитие алкоголя в общественных местах нехорошо. Закон такой есть. — Что? Да как вы могли обо мне такое подумать? Еще сотрудники правопорядка называются. Я и не собирался. — возмущался Высокий, размахивая своим немалых размеров носом во все стороны. — Вы пытались открыть крышку бутылки, которую у вас в пакете. Мне так показалось. — И бутылка у вас какая-то очень похожая на алкоголь. — Вот именно! Вам так показалось! А даже если открою, что с того? В парке запрещено открывать крышки бутылок? — Нет. — Прекрасно! Мы закончили? — Возможно. А возможно и нет. — Передаю вам свой привет! — парировал обиженный мужчина, зафиксировал носом направление и ушел, чеканя шаг. «Какие тут все колоритные!» — пробормотала Натали, провожая потажного взглядом, и остановила съемку. В следующие несколько часов она гуляла по центральной части Махачкалы, обдумывая свой план, а потом запиликал телефон, оповестив, что наступил момент, когда пора было выходить в эфир. К этому делу она относилась серьезно. Подписчики были ее сокровищем, которое она жадно копила, и оберегала. «Привет всем! С вами Наталья Саншайн. Угадайте, где я нахожусь?» Показала подписчикам большую суету на заднем фоне. «Да-да, это тот самый бук. Самый большой бук в Европе, который местные почему-то называют большой суетой, и который в ночь на 1 января будет срублен какими-то подонками, заплатившими, видимо, огромную, как это дерево, взятку, чтобы заполучить это место. Смотрите». Это площадь в парке. Она крутанулась вокруг своей оси, показывая окрестности. Вокруг парк, и в центре наш бедный бук. Да, они собираются его срубить или выдернуть или сжечь, я не знаю. Вообще не понимаю, как они могут на такое пойти. Власть прогнила. Вот что я вам скажу, мы, котики. Власть прогнила. Ну ничего, я не оставлю это дело так. Не волнуйтесь, котята, у меня есть план. Сейчас я пообедаю. Затем все обмозгую. Ой, нет, дорогая. Нет, эту шапку я заказала из Италии месяц назад. Правда, классная? Нет, это шиншилла. Да, грызун такой красивый, лапочка. Да-да, на-на. В Африке, наверное, не знаю. Спасибо шиншиллам за такие шапочки. Ну ладно, будем бороться за самый большой бук, не позволим его уничтожить. Котята. «Не забывайте подписываться и ставить...» Какой-то парень со страшной черной бородой схватил ее за предплечье и оттянул назад. Через мгновение перед ней пролетела машина. «Лучше на дорогу смотрите», — буркнул парень. «Ой!» — воскликнула она. «Дорога!» — добавил угрюмый парень еще раз. Наталья поглядела ошеломленно на него, потом на машину, через мгновение скрывшуюся за поворотом а потом на 1372 подписчика, смотревших эфир. Парень ушел, а она отключила эфир. Вечером Натали вернулась в свой номер. Раздевшись, упала на кровать и уснула, а ночью снова пошла в парк. Большая суета виднелась вдалеке. Людей в парке почти не было, но какая-то темная невысокая фигура быстро ковыляла в ее сторону. Наталья напряглась, однако, когда угроза оказалась под светом фонаря, выяснилось, что это бабуля, испуганно оглядывавшаяся на дерево. Наталья подождала немного, но никакой активности на площадке больше не было, и тогда она медленно направилась к большой суете. Она понимала, что настал ее звездный час во всех смыслах этого слова. Больше такой возможности может и не представиться. Сделав тяжелый и взволнованный вдох, она подошла к лестнице и насторожилась, увидев под ногами сломанный замок и металлическую цепь, а потом выдохнула и начала взбираться наверх.